Глава 24. Несколько часов спустя. Анна. Мы пробивались через лес уже на протяжении нескольких часов. Однако гениальный план Руслана увести остатки пустых за собой потерпел фиаско. Они элементарно проигнорировали нас. Мы пытались привлечь их внимание шумом и криками, но чёрт. Пусты и продолжали бесцельно бродить вокруг торгового центра, будто нас не существовало вовсе. И этот факт меня дико испугал. Что касается меня, то я знала, что не привлекаю пустых. Поняла это ещё во время эпизода с пулей. Но командир. Неужели он уже один из них? Кем именно он станет? Пустым или одержимым? Судорожно сглотнула ком в горле и украдкой взглянула на Руслана. Он двигся быстро и уверенно, невозмутимо тянул за собой пустую, а сам выглядел напряжённым. Наверное, моё внушение всё ещё действовало. С грустью и жалостью осмотрела жену командира, худую, измученную, с поникшей головой и погашим сознанием. Лучше сразу умереть, чем существовать так. Как тебе вообще это в голову пришло, Руслан? Не выдержав, простонала я, кивая на пустую. Ань, я надеялся, что ей можно помочь, виновато протянул он. До последнего надеялся. Что с ней произошло? Уже спокойнее поинтересовалась я, но почувствовала, что ком собирается увильнуть от ответа, добавила резко. Или ты расскажешь сам, или я залезла в твою голову. Но не факт, что переживу это вторжение сейчас. Мне и так плохо после. Осеклась на полуслове, чтобы не выдать свою новую способность. Не понимаю, как я вообще согласился забрать тебя с собой. Зло выдохнул мужчина, будто вспомнив. Ты что-то сделала со мной? Он вдруг резко приблизился и взял меня под локоть, разворачивая к себе. Ну, признавайся, что опять натворила, рыкнул недовольно. Будь у меня сейчас чуточку больше сил, я бы внушила ему, что ничего не произошло, но я была слишком слаба и наверняка грохнулась бы в обморок. "Руслан, я..." умолкла, подбирая слова. "Я кое-чему научилась, пока тебя не было. Случайно" Он с подозрением посмотрел на меня, изогнув профиль, и качнул головой, намекая, что готов слушать. Тем временем пустая на цепи, кажется, устала и опустилась на землю, не обращая внимания на нас, как и остальные её сородичи. Мы с Русланом последовали её примеру. Нам необходимо немного отдохнуть, тем более разговор предстоит тяжёлый. В двух словах рассказала о недавней ситуации с карателем. По после этого призналась Кому, что внушением заставила его взять меня с собой. "Зачем, Ань?" сокрушался Руслан. "Мне было бы гораздо спокойнее, если бы я знал, что ты в безопасности. А что теперь?" "Света пустая", кивнув в сторону жены и впервые назвав её по имени. "Я к утру тоже присоединюсь к ней. Мы не знаем наверняка", всхлипнула я. А вдруг? "Аня, никаких вдруг" «Я не раз видел, как это происходит», — покачал головой мужчина. «То, что случилось с тобой, это исключение. Ты особенная. Никто не оставался нормальным после контакта с пустыми, и меня ждет стандартный исход». Я прервала его жестом, не в силах дальше слушать. Я ощущала острую боль, и на этот раз чувство целиком и полностью было моим собственным. Не заметила, как на смену боли пришла необъяснимая ярость — пугающая и испипеляющая изнутри. Глубоко вздохнув и часто помаргав, я с трудом взяла себя в руки. Не понимаю, что со мной, но возможность навсегда потерять Руслана сводит меня с ума. Что случилось со Светой? Расскажи. Всмотрелась в его уставшее лицо. Она согласилась принять участие в эксперименте, выдохнул Руслан. Генезис Выдаю обрывок информации подсмотренный в видениях. Что это вообще? Командир усмехнулся, понимая всё без объяснений, но утаивать ничего не собирается не сегодня. Генезис это секретная правительственная сеть лабораторий, оборудованных под землёй. Центр находится в столице, а филиалы разбросаны по всей стране. Один из них здесь, в Самарской области, как раз на том месте, где образовалась воронка, возле которой мы встретились впервые. Почему произошли эти взрывы? Первый случился, как считали в Генезисе, по вине пустых. Тогда никто не понимал, как это возможно, ведь у них слабое сознание. Но сейчас, после того, как мы столкнулись с пулей и маратом, я думаю, взрыв продумали и совершили одержимые, размышлял Ком. Нас начальство вызвало устранять последствия. Во время операции мы как раз и напоролись на первого пустого, которого было приказано ликвидировать. Я вспомнила тот дождливый день, наши с Маратом безуспешные блуждания по деревеньке, подозрительную фигуру, петляющую между деревьями и яркую вспышку. Пазлы соединились в единую картинку, и всё стало понятно. Там я видела пустое, и едва ли не стала случайным свидетелем его ликвидации. И если бы на меня тогда наткнулся не Руслан, а кто-нибудь другой, то неизвестно, чем бы закончился мой репортаж. А второй взрыв Нервно сглотнула я. Второй взрыв устроил я, со сталью в голосе произнёс ком, чтобы отвлечь персонал и вытащить Свету. Я видела её в лабораторном боксе. Тихо пролепетала я, боясь реакции Руслана. Да, бесстрастно бросил он, пряча свои истинные эмоции, но напрасно, ведь я всё равно чувствовала его боль и горечь. Генезис изучал субстанцию, происхождение которой держалось в строжайшем секрете. Известно лишь было, что она обладает целительными свойствами. Официальная версия разработка универсального лекарства от неизлечимых болезней. Что в действительности происходило за закрытыми дверями подземной лаборатории, держалось в тайне. После нескольких более-менее удачных опытов на мышах руководство Генезиса приступило к поиску добровольцев среди людей. Неофициально, конечно же. О, боже. Ах, ну я догадываюсь, что произошло. Твоя жена согласилась на эксперимент, чтобы исцелиться от бесплодия. Не сразу, но да. Её убедили, воспользовались её отчаянием. Я не был в курсе этого. Сокрушённо прикрыл глазаком. Иначе никогда не позволил бы ей рисковать собой. Скользнул взглядом по пустой, которая сейчас уже лежала на земле и отпустила цепь. Я узнала бы всем слишком поздно. Эксперимент не удался. О Свету посадили за стекло и наблюдали, будто на крыса какая-то подопытная. Его колки сжались до белых костяшек. Я придвинулась ближе и успокаивающе провела рукой по его предплечью. Но мужчина резко отстранился. Кто руководил экспериментом, Руслан? Этот вопрос дался мне тяжело. Я вспомнила делегацию учёных из своих видений. Лицо Макса, склоняющегося надо мной в теле Светы, и ответ сам постучался в моё сознание, разрушая его. Света была не первой подопытной. Начал командир издалека. Эксперименты проводились ещё задолго до взрыва. По слухам, первые опыты над людьми потерпели неудачу. И тогда в наш филиал вызвали учёных из центра во главе с Максимумом Оверенным. Каждая буква этого до боли родного имени ледяной стрелой впивалась мне в сердце. Моё дыхание сбилось, а из груди вырвался негольный стон. Ты знакома с ним, заметив мою реакцию, хрипло прорычал Руслан, и я почувствовала, что он крайне зол. Ближе, чем хотелось бы, всхлипнула обречённая. Жаль, что нельзя повернуть время вспять. Лучше бы во мне эта способность открылась. «Муж?» — прозвучало резко. «Гражданский». Не стало увиливать от ответа. Вздохнув, подтянула колени к груди и обхватила их руками. Какое-то время мы так и сидели молча, и я решила, что беседа окончена, но... Я был в числе военных, которые охраняли лабораторию. Заговорил ком тихо и устало. Узнав о том, что случилось со Светой, подстроил взрыв в секторе под воронкой, который и так был поврежден. Потом там не было персонала, и пока работала аварийная сигнализация и всех эвакуировали, я мог пробраться в нужный бокс и вытащить жену. Рванул к Кариму, которого ты знаешь как карателя, и по сути вынудил его дезертировать вместе со мной. Пустую Свету мы забрали с собой, надеясь когда-нибудь найти способ помочь ей. Точнее, я надеялся, а Карим просто был рядом, несмотря на то, что не разделял мою позицию. Комс делал паузу и провёл ладонью по своему влажному лбу. Дальше. Дальше мы скрывались по заброшенным фермам и домам. Со временем собрали группу отчаянных. Конечно, остальным было бы сложно объяснить, почему вместе с нами находится пустая, так что мы её прятали как могли. Единницы знали о ней, поэтому и нулевой этаж так тщательно охранялся и был под запретом. А это правило по поводу имён. Задумчиво протянула я. Было придумано, чтобы вас с Каримом никто не узнал и не выдал, а зарело меня окомки внул, подтверждая мою догадку. И поэтому вы сторонились военных в случае их появления, размышляла я, и споткнувшись о недоумённый взгляд мужчины, поспешила объяснить. Мне Искра рассказала об этом. По её словам, вы покинули прежнее убежище из-за военных. Руслан кивнул. Насколько всё серьёзно? Испуганно спросила я: "Как далеко распространилась угроза?" "Точно не знаю. После второго взрыва область окружили и изолировали. По периметру выставили охрану с оружием и оборудовали ловушки для пустышек. Так что есть шанс, что зараза осталась внутри и не выбралась за пределы территории." "И ты всё это время молчал?" Я вскочила с места и яростно посмотрела на мужчину. «Имея такие запасы, оружие и возможности, отчаянные давно могли уйти из области, а не торчать в торговом центре». «Во-первых, мы с Каримом дезертиры. Нам путь на блокпост заказан. А за украденное оружие нам грозила еще одна отдельная статья. Отчеканил громче и тоже поднялся на ноги, чтобы быть напротив меня. Во-вторых, за полгода могло произойти все, что угодно с этой гребанной страной. А в-третьих, никто не выпустит тебя за границы области, В лучшем случае посадят в лабораторный бокс, в худшем ликвидируют сразу. А если пробраться незаметно? шепнула я. Невозможно, отрезал Руслан. Границы тщательно охраняются. Но закусила губу, подумав о своих новых способностях. Никаких, ну журналистка, в привычном командирском тоне прорычал он. Жалею, что вообще рассказал тебе об этом. разозлившись, намеревалась продолжить спор с комом, но внезапно между деревьев пробился луч света. Руслан среагировал незамедлительно, повалил меня на землю и закрыл своим мощным телом. "Военные?" ахнула ошеломлённая, ведь лично я впервые видела их в этой глуши. "Шш!" шикнул ком и накрыл мой рот ладонью. Шум двигателей и приглушённые звуки голосов доносились со стороны просёлочной дороги. С каждой минутой они становились всё громче, а значит, военные приближались. К лучу фонаря присоединились ещё несколько, словно искали что-то в тьме леса или кого-то. Руслан всё сильнее вжимал моё тело в рыхлую землю и крепче стискивал руку, прикрывающую рот. В какой-то момент мне даже дышать тяжело стало, но я благоразумно не двигалась и не издавала ни звука, чтобы не выдать нас. Через некоторое время гул голосов стал громче и взволнованнее, а потом вдруг резко прекратился. Свет фонарей устремился в противоположную от нас сторону, будто что-то отвлекло военных. «Чтобы это ни было, нам только на руку». Мужчина убрал ладонь с моего лица, позволяя свободно вдохнуть, и приподнялся на локтях. Импульсивно вцепилась в его плечи и краем глаза заметила, что место, где недавно лежала жена командира, сейчас пустует. «Руслан!» Твоя жена, испуганно шепнула я. Её нет. Компом мрачнел и чуть отстранился от меня, осматриваясь, но отпускать не спешил. Действительно, пока мы прятались от военных, пустое ушла в неизвестном направлении, исчезла, испарилась, но как? Ей же вроде было плохо. Может, это и к лучшему, обречённо шепнул Руслан. Сейчас я не узнавала в этом разбитом, несчастном мужчине моего некогда сурового командира. На него было больно смотреть, а пропускать через себя его чувства его невыносимо. все невыносимое. Всё равно я отпустил бы её, не смог бы убить. Не выдержав я воспользовалась нашей вынужденной близостью и коснулась губ росла на своими. Сразу же углубила поцелуй, не позволяя мужчине опомниться и оказать сопротивление. Но мой план провалился. невозможно полностью усвоить бдительность военной машины Аня укоризненно выплюл комп, прерывая поцелуй Я заражён, не трогай меня рывком поднялся и машинально подал мне руку, которую тут же я раснадёрнул Стоило мне встать, как я прижалась к мужчине, пользуясь эффектом внезапности Перестань, шипнула я и ещё раз прильнула к его губам, почти невесомая. Ты не можешь причинить мне вреда. Скользнула руками под расстёгнутую куртку Руслана и замерла, ощущая под ладонями гулкое биение его сердца. Я тебе верю. Обняла комо и уткнулась носом в его шею. На какую-то долю секунды он потерял бдительность, сдаваясь мне. Одной рукой провёл по моей спине, а другую запустил в волосы. Ты всегда была отчаянной. Усмехнулся мужчина, но в голосе слышалась горечь прощания. Аня. В секунда и Руслан оттолкнул меня резко, грубо: "Не заботься о том, что я могу упасть". От силы его удара я отлетела на несколько метров и чудом смогла сохранить равновесие. Не понимая, я подняла на мужчину глаза, и обомлела. В смеси удивления, безысходности и ярости, комо смотрел свои руки, которые светились в темноте. Скользнула по мужскому силуэту взглядом и увидела, что всё его тело было окутано сейчас сиянием. Началось Хрипнул он, и хмуро посмотрел на меня. Сделала маленький шаг по направлению к нему, но Руслан жестом приказал мне оставаться на месте. Нет, нет. Я лихорадочно замотала головой, не желая принимать очевидное. Отключая здравый рассудок, стремительно подбежала к кому, но он обхватил мои плечи и зафиксировал, удерживая на расстоянии. При этом сияние вокруг него медленно тускнело, будто мужчина смог взять его под контроль. Судя по тому, что мы видели, у меня один из двух вариантов. Я могу стать рядовым пустым, и не хочу, чтобы ты запомнила меня таким, произнёс обречённая. Или пойду по пути Пули и Марата, но тогда могу навредить тебе. Вспомни, как твой бывший друг чуть не убил тебя в зеркальной комнате, прорычал Ком, пытаясь достучаться до меня. Нет, всхлипнула я, хотя подсознательно понимала, что он прав. Послушай, Аня, говорил серьёзно и смотрел прямо в глаза, в душу забирался, выворачивая всё внутри. Ты должна вернуться на базу и предупредить карателя о военных. Это важно, слышишь? Легко встряхнул меня, дожидаясь ответа, но я прикрыла глаза от бессилия, роняя слёзы. Руслан, я не могу. Выпустив эмоции, сорвалась на плач. Ты всё сможешь. Непривычно ласково проговорил Ком, от чего мои рыдания только усилились. Моя храбрая журналистка, забывшись, обхватил моё лицо ладонями и вытер слёзы большими пальцами. Приоткрыла глаза и увидела, как свечение на коже Руслана опять стало ярким. Оно не было похоже на то, что я видела у Пули или Марата. Если у тех трансформации подвергались вены и артерии, то у комок, кажется, сияло все тело, покрытое россыпью блестящих точек. И это было странно. Заметил перебои в свечении и Руслан, после чего убрал от меня руки. Изменился в лице, став злым и по-настоящему страшным. Стремительно увеличил расстояние между нами и проревел диким зверем. — Уходи теперь! — Пошла вон, я сказал! Потом развернулся и быстро зашагал прочь. Застыв на месте, я наблюдала, как он удаляется от меня и не могла остановить. Невыносимо. От боли хотелось кричать, но я сдерживалась из последних сил. Обхватив руками живот, содрогалась в беззвучных рыданиях. Я знала, что теряю Руслана, теряю навсегда. Я люблю тебя, надрывно просепела ему вслед, давясь слезами. Он услышал. Я почувствовала это и была уверена в том, что ответ положительный. Эмпатия не ошибается. Но при этом Руслан даже не оглянулся, а наоборот ускорил шаг. Потому что даже сейчас, находясь на грани смерти, он хотел защитить меня. Разве могла я подвести его? А слушаться последнего приказа? Тем более, если знала, что Ком был чертовски прав во всем. Впрочем, как и всегда.